Кто-то завозился над его ногами, бесцеремонно дергая и ворочая их. Все, Вокруг вадят. переговаривались негромкими голосами. Как, да, тут ты Я же так хочу почувствовал, что ноги его свободны, напрягся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 Один из них с заплывшим глазом сказал. «А хорош камушек, дура!» «Здоров! Королев, пору, обруч. «Нынче мы сами короли!» «Так что? Штурмовики с недоумением воззрились на него. «А это ещё кто на нашу голову?» Человек в плаще, не отвечая, повернулся к нему спиной, подошёл к румате и встал рядом. Штурмовики недобро оглядывали его с головы до ног. Никак, поп, эй, поп, было. Штурмовик с заплывшим глазом поплевал на ладони, перебрасывая топор из руки в руку, и двинулся к Румате. Ох и дам я ему сейчас. Румата медленно отвел назад правую ногу. Кого я всегда бил, так этот поп, поп, всяких и мастеровщинок.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 Человек в плаще опустил руку и приказал. «Убрать, падай быстро!» Несколько штурмовиков кинулись, схватили убитого за ноги и за руки и поволокли прочь. Из-за портьера вынырнул серый офицер и приглашающе помахал. «Пойдемте, дон Румата Румато пошел к портьерам, огибая кучу пленных. «Ничего не понимаю». За портьерами в темноте его схватили, обшарили. Сорвали с пояса пустые ножны и вытолкнули на свет. Румато сразу понял, куда он попал. Это был знакомый кабинет Дона Рэбы в лиловых покоях. Дон Рэба сидел на том же месте и в совершенно той же позе, напряженно выпрямившись, положив локти на стол и сплетя пальцы. «А ведь у старика геморрой».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 Отец Цупик пренебрежительно скривился А толстяк благосклонно закивал Наш старый и весьма последовательный недруг Раз недруг, повесить А ваше мнение, братаба? Вы, вы знаете, я как-то даже... Как-то мне, знаете ли, все равно Но, может быть, все-таки не вешать Может быть, сжечь Как вы полагаете, Дон Рэбо? Да, пожалуй. Вы, понимаете, вешают отребье, мелочь, а мы должны сохранять у народа уважительное отношение к сословиям. Все-таки отпрос древнего рода. Крупный руканский шпион. И руканский, кажется, я не ошибаюсь. А, еще и Саанский.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 прикрывая рот рукой, и покосился на лиловые портьеры справа от стола. Что ж, тогда начнем по всей форме. Отец Цупик все косился на портьеры. Он явно чего-то ждал и совершенно не интересовался допросом. Что за комедия? Что это значит? Итак, мой благородный дом, было бы чрезвычайно приятно услышать ваши ответы на некоторые интересующие нас «Вопросы!» «Развяжите мне руки!» Отец Цупик встрепенулся и с сомнением пожевал губами. Брат Аба отчаянно замотал головой. Рэба посмотрел сначала на брата Аба, а? а потом на отца Цупика. «Я вас понимаю, друзья мои, однако принимаю во внимание обстоятельства, о которых Дон Румата, вероятно, догадывается,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 Брат Аба, ну разумеется, несомненно. Дон Реба сделал слабое движение рукой. Монахи приподняли отца Цупика и все так же, бесшумно ступая, вынесли за портьеры. Румата годливо поморщился. Брат Аба потер мягкие лапки. Все обошлось превосходно. Как вы думаете, дон Реба? Да, неплохо. Однако продолжим.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 Ну и вопросы. Глупее не придумаешь. Попробую-ка я их расшевелить. До Нарита. Не ожидал, что вы ответите. Благодарю вас. Всегда готов к услугам. Вам приходилось бывать в Арукане? Нет. Вы уверены? Вы тоже. Мы хотим правды. Одной только правды. Ага.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 Весьма почтенная личность. А вам известно, что Дон Кондор участник заговора против Его Величества. Зарубите себе на носу, Дон Реба. Для нас коренного дворянства Метрополии все эти Сааны и Руканы да и Арканар были и всегда останутся вассалами имперской короны. Он положил ногу на ногу и отвернулся. Дон Реба задумчиво глядел на него. Вы богаты. «Я бы мог скупить весь Арканар, но меня не интересуют помойки». «Мое сердце обливается кровью. Обрубить столь славный росток столь славного рода – это было бы преступлением, если бы не вызывалось государственной необходимостью». «Поменьше думайте о государственной необходимости и побольше думайте о собственной шкуре». «Вы правы». Реба щелкнул пальцами. Румата быстро напряг и вновь распустил мышцы. Кажется, тело работало. Из-за портьера снова выскочили трое монахов. Все с той же неуловимой быстротой и точностью, свидетельствующими об огромном опыте, они сомкнулись вокруг еще продолжавшего умильно улыбаться брата Аба, схватили его и завернули руки за спину. Толстое лицо его исказилось от боли. ай ай ай Скорее! Скорее! Не задерживайся!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 А может быть, не Румата? И может быть, даже не дом, а? Румата промолчал, с интересом его разглядывая. Бледненький, с красными жилками на носу, весь трясется от возбуждения. Только хочется ему закричать, хлопая в ладоши, «А я знаю, а я знаю!» Ведь ничего ты не знаешь, сукин сын. А узнаешь, так не поверишь.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 Или вам помочь? Сам признаюсь. Меня зовут Сторский. И я не привык, чтобы в моих словах сомневались. Попробую-ка я тебя немножко рассердить. Бог болит. А то бы я тебя поводил за саму. Я вижу, что нам придется продолжать разговор в другом месте. С лицом его происходили удивительные перемены. Исчезла приятная улыбка. Губы сжались в прямую линию. Странно и жутковато задвигалась кожа на лбу «Да, такого можно испугаться» «У вас правда геморрой?» В глазах у Дона Рэбы что-то мигнуло, но выражение лица он не изменил Он сделал вид, что не расслышал «Вы плохо использовали Будаха, это отличный специалист был» В выцветших глазах снова что-то мигнуло «Ага» А ведь Буддах ты еще жив. Итак, вы отказываетесь признаться. В чем? В том, что вы самозванец. Почтенный Реба, такие вещи доказывают. Ведь вы меня оскорбляете. Мой дорогой Дон Румата, простите, пока я буду называть вас этим именем. Так вот, обыкновенно я никогда ничего не доказываю. Доказывают там, в <смех> веселой башне. Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые с помощью мясокрутки святого Мики, поножей Господа Бога, перчаток великомученицы Патри или, скажем, сиденья, <смех> виноват кресла, тот от могут доказать все, что угодно, что Бог есть и Бога нет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 Я не говорю о том, что при этом вы навеки осквернили себя общением с нечистой силой. И я не говорю также о том, что за все время пребывания в пределах Арканарского королевства вы не получили из своих эсторских владений даже медного гроша. Ты с какой стати? Зачем снабжать деньгами покойника хотя бы даже и родного? Но ваше золото...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 Кого-то рвало Румата понял Где Будах? Как видите, с ним случилось какое-то несчастье Не морочьте мне голову Где Будах? Ах, Дон Румата А что вам Будах? Он что, ваш родственник? Ведь вы его даже никогда не видели Слушайте, Реба, Я с вами не шучу Если с Будахом что-нибудь случится Вы подохнете, как собака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 Что вы в самом деле сидели, разговаривали? Да жив ваш Будах. Успокойтесь, жив и здоров. Он меня еще лечить будет. Не надо горячиться. Где Будах? В веселой башне. Он мне нужен. Мне он тоже нужен, дон Румата. Слушайте, Рэба, не сердите меня. И перестаньте притворяться. Вы же меня боитесь. И правильно делайте. Будах.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 Наместник Святого Ордена в Арканарской области, епископ и боевой магистр, раб божий Реба. А ведь можно было догадаться. Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные. Эх, историки, хвостом вас по голове. Румато заложил руки за спину и покачался с носков на пятку.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 Я тоже могу убить вас в любую минуту. Сейчас, завтра, вчера. Это вы понимаете? Это меня не интересует. А что же? Что вас интересует? А меня ничто не интересует. Я развлекаюсь. Я не дьявол и не бог. Я кавалер Руматоисторский. Веселый благородный дворянин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 Сорванные ставни, взломанные двери. В пыли кроваво сверкали осколки стекол. Несчислимые полчища ворон спустились на город, как на чистое поле. На площадях и перекрестках подвы и потры торчали всадники в черном. Медленно поворачивались в седлах всем туловищем, поглядывая сквозь прорези в низко надвинутых клобуках.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 Представлявший, по сути, интересы наиболее реакционных групп феодального общества Которые любыми средствами стремились приостановить диссипацию Как пахли горящие тропы на столбах, вы знаете? Вы видели когда-нибудь голую женщину со вспоротым животом, лежащую в уличной пыли? Вы видели города, в которых люди молчат и кричат только вороны?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 Увидев его, они встали. Во имя Господа! Именем его! Что вам здесь надо? Монахи поклонились, сложив руки на животе. Вы пришли, и мы уходим. Они спустились со ступенек и неторопливо побрели прочь, сутулившись и сунув руки в рукава. Румата поглядел им вслед и вспомнил, что тысячи раз он видел на улицах эти смиренные фигуры в долгополых черных рясах. Только раньше не волочились за ними в пыли ножны тяжеленных мечей. Проморгали, ах, как проморгали! Какое это было развлечение для благородных донов — пристроиться к одиноко бредущему монаху и рассказывать друг другу через его головы пикантные истории. А Я, дурак, притворяясь пьяным, плелся позади... Хохотал во все горло и так радовался, что империя не поражена хоть религиозным фанатизмом. Что можно было сделать? Да, что можно было сделать? Кто там? Открой, муга, это я. Загремели засовы, дверь приоткрылась, и Румата протиснулся в прихожую. Здесь все было как обычно, и Румата облегченно вздохнул. Старый, седой муга, тряся головой, с привычной почтительностью потянулся за каской и мечами. — Что Кира? — Кира наверху, она здорова. — Отлично. А где Уна? Почему он не встречает меня? — Уна убит. Лежит в людской. — Уна убит. Кто его убил? Не дождавшись ответа, он пошел в людскую. Уна лежал на столе, накрытой до пояса простыней.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 и принял несколько таблеток спорамина. Когда Кира вернулась с дымящимся котелком на тяжелом серебряном подносе, он лежал на спине и слушал, как уходит боль. Внимается шум в голове, и тело наливается новой силой и бодростью. Опростав котелок, он почувствовал себя совсем хорошо. Позвал Мугу и велел приготовить одеться. — Не ходи, Румата.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 Румата, застегивая рубашку с пышными брыжами, застыл. То есть как это? Почему не бью? Разве тебя можно пить? Ты не просто добрый, хороший человек. Ты еще и очень странный человек. Ты словно архангел. Когда-то со мной я делаюсь смелой. Сейчас вот я смелая. Когда-нибудь я тебя обязательно спрошу об одной вещи. Ты... «Не сейчас, а потом, когда все пройдет. Расскажешь мне о себе?» Румата долго молчал. Муга подал ему оранжевый камзол с краснополосыми бантиками. Румата с отвращением натянул его и туго подпоясался. «Да, когда-нибудь я расскажу тебе все, маленькая». «Я буду ждать. А сейчас иди и не обращай на меня внимания». Румата подошел к ней.